Глава 24. Граница. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» Уже успокоилась Машка, накричавшись как следует. «Ладно, по поводу рынка я согласна, но уводить половину боеспособного населения, ты в своем уме?» «Маш, там люди помощи требуют!» Все так же, оставаясь внешне спокойным, я попытался объяснить свою позицию. «Они нам топливо возят!» «Твоя командировка почти полгода длиться будет, ты это понимаешь?» Машка, наконец, начала говорить об истинной причине своего гнева. «А если это ловушка? Вдруг ты вступишь в схватку, а в это время основное войско мортов появится?» Назум зум подстрахует», — отмахнулся я. «Мортом там и ловить нечего». «А я бы вот не была в этом так уверена», — продолжала включать на сетку моя жена. «Ой, поступай как хочешь, ты же все давно решил». Я действительно все решил. Еще в тот самый момент, когда шел к Машке. Мало того, я даже прикинул, что мне для этого нужно. Всего ничего, войско примерно в сотен человек, ну и кое-что из оружия. Морд Григорий обрисовал мне примерную расстановку сил как своего поселка, так и города врага. Заодно поведал, что у них имеется на вооружении. И дела у наших обстояли очень неплохо, потому как совсем рядом находился Ижевск, а там с оружием полный порядок. Плюсом ко всему, наша родина богата военными частями и всевозможными складами. Многое из этого еще при Союзе создано было. Сам план был простой, как мозг поросенка. Мы сметаем город Мортов и встаем гарнизоном в поселке Григория. Там мы ждем до зимы, проводя время в изнурительных тренировках. И под Новый год покидаем его, оставив после себя относительно боеспособный отряд. Город называем Приграничный, и от него будут начинаться наши земли. Я даже предложил Машке заняться этим всерьез, потому как в данный момент наша территория больше напоминала сыр, нежели государство. Нет, понятно, что до размеров России нам еще расти и расти, но с чего-то надо начинать. Вот на это все у меня и был расчет. Если все пройдет по плану, то мы сможем более или менее удержать территорию под своим контролем. А если нам еще и повезет, то мы даже сможем начать ее расширять. И вот здесь я вижу неплохие перспективы. Во-первых, морты. Когда до них дойдет, что они могут спокойно проживать по соседству с людьми, это будет хорошим плюсом в нашу копилку. Да, для этого есть определенные условия, куда же без них. Но они реальны. Достаточно на Григория посмотреть. Лебеди фон у нас, тоже вполне достойный экземпляр. Ну а во-вторых, если мы окружим себя такими городами-фортами, хотя здесь и так все понятно. Короче, мне идея показалась здравой, и я принялся за ее воплощение. «Нет, Фок, действовать нужно быстро», — покачал я головой. «Никакой осады не будет. Мы раскатаем этот город на щебенку, и все. Значит, берем за основу идею Сани. Вот только в приграничном ночевать не станем, сразу в бой. Эффект неожиданности — это раз. И все морты сладко спят, два». «Они окружены стеной точно так же, как в Новом Риме». Фок ткнул пальцем в схематично изображенный город. «Как мы через нее незаметно перелезем?» «Да забей ты болт на эту стену!» – отмахнулся я. «Отрабатываем по городу изграда и вся любовь. Там полный фарш будет из мортов и каменного крошева. А после обстрела артиллерии мы спокойно пробьем дыру в стене и окончательно почистим остатки». «Все, к утру мы уже свободны!» «И мы не будем здесь сидеть полгода», тут же подобрался влюбленный. Фоку меньше всего из нашего плана нравился именно этот момент. Его отношения с Катей даже нельзя было таковыми назвать, потому как я им и свидание это первое испортил. А после того случая они увиделись только перед нашим отъездом из Кремля. Все бы ничего, но Катя решила поцеловать Фока и попросить его поскорее возвращаться. И все, нашего бравого воина как подменили. «Эй, дома кто есть?» Я постучал того по лбу. «Хорош скулить, Фок. Если не успокоишься и не начнешь нормально соображать, я тебя здесь поселю, понял?» «Так точно», — мрачно пробубнил тот. «Вот, молодец», — похвалил его я. «Здесь мы проживем месяц, не больше», — ответил я. «Но Катю свою ты все равно полгода не увидишь». Жестко сказал я, увидев, что рожа фока снова поплыла. Дальше мы двинемся по кругу. Отрабатываем все встречные города мортов по этой схеме. А в соседних человеческих встаем гарнизоном. Там точно так же стоим месяц и пошли дальше. В каждом таком приграничном оставляем своих. Примерно десяток воинов и одного заглавного. Кого-то из вас элитников. Здесь останется лысый. Дальше решим. «Чуть что, сразу лысый», — забубнил тот. «А, что-то не понял. Ты сейчас чем недовольный? Или мне послышалось?» Тут же взвинтился я. «Я тебе целое поселение под управу отдаю». «Да не, это я так, послышалось вам». Быстро сообразил он, а все остальные сразу оживились. Ведь перспектива на самом деле очень даже хорошая. «В общем, так, будущие бояре», — усмехнулся я. «Задачу поняли?» «Так точно!» – бодро ответили воины. «Тогда за дело!» – довольно кивнул я. «Бояре, Все прошло как по маслу. В приграничном у Григория мы простояли чуть больше часа. Поужинали, дождались сумерек и вышли в сторону укреплений противника. Установки град развернули в пяти километрах, а сами продвинулись вперед всего на пару. Очень уж не хотелось попасть под собственный залп. А дальше начался ад!» Несколько пристрелочных запусков осветили небо, а затем и землю. Грох от разрывающихся снарядов ударил по ушам и ногам. Потому как земля дрогнула. Спустя некоторое время залп из «Катюш» накрыл город Мортов. Плотность огня была такая, что ни стены, ни дома просто не могли спасти жителей. Скорее всего, там уже после первой отстрелявшей боезапас машины живых уже не осталось. Но город продолжали перепахивать дальше. до тех самых пор, пока не опустошили все четыре установки. Затем техника покинула поле боя и отправилась обратно в приграничный, а вперед двинулись мы, пехота. Наша задача пройти гребнем по улицам и добить всех, кто остался. Да, это жестоко и запрещено международной конференцией, но, во-первых, мне насрать, а во-вторых, мне тоже насрать. Морты – это не мирное население, это враг. А дети врага имеют особенность вырастать и ненавидеть тех, кто уничтожил их дома и семьи. И вот этот момент мы сейчас и будем исключать. К тому же нас они что-то не особо жалели, когда уничтожили почти всю разумную жизнь на планете. Поселки у Григория простояли ровно месяц, но ответного удара от мортов так и не последовало. Или разведка у них никакая, или с силами что-то не то. Вообще, конечно, хотелось бы верить во второе. Но недооценивать противника – самое последнее дело. Покидал я приграничный с тяжелым сердцем. Вот не нравилось мне то, что нам так и не прилетел ответный удар. Хотя за месяц пребывания в гарнизоне мне удалось более или менее поставить там оборону в нужное русло. Лысый схватился за новую должность с таким рвением и азартом, что я только Диу удавался. Он тут же набросал себе точно такой же, как и у меня, отряд диверсантов, принялся сбивать людей в ополчение, даже защиту города на сектора разбил и закрепил за каждым таким своего начальника. Соответственно, к начальнику прилагались и люди, и полномочия, а лысый словно хозяин проверял их готовность едва ли не каждые пять минут. Мне даже пришлось его притормозить, потому что такое рвение вряд ли оценят жители приграничного. У них и своих дел хватает. Да и опять же, мало кто любит такую дрочку. Теперь в эту сторону у нас получилось две заставы. Одну держит Кум в нижнем, вторую точку опоры мы задвинули глубоко на восток. Нам предстоит вернуться и закрепить свои позиции в Рязани и близ нее. Даже не знаю, как там в родной области дела обстоят. Есть там кто? Нет. Просто терра инкогнито. Иначе и не назовешь. Затем уже пойдем по кругу. Тула, Калуга, Тверь. Окончательную точку в программе хочется поставить в Питере. Вот только пока нам это не под силу. Так что заканчиваем Ярославлем и домой. Программа «Максимум» на этот год. А вот проблемы встретили меня там, где я ожидал их меньше всего. На моей родине, под Рязанью. Впрочем, так всегда происходит. Живешь себе, строишь всякие разные планы, и тут бац! Ровно на середине пути ждут они неприятности и всевозможные преграды. Вот и здесь нам пришлось столкнуться с сопротивлением. И я бы вполне понял, если бы оно исходило от нашего врага, Мортов. Но судьба решила подкинуть мне для решения совсем другую задачу. В общем, ситуация сложилась следующая. наше войско загрузилась в машины и двинулась вначале в Нижний на дозаправку, а затем уже повернула на юг, к городу Рязань. Вместе с нами отправили большой караван с топливом, так что в Нижнем мы тормозили скорее ради ночевки, нежели до заправки. А вот на подходе к Рязанщине нас лихо остановили, подрезав всю колонну на двух Уралах. Все же отчаянные люди живут в этой области, отчаянные и очень храбрые. Они тут же объяснили, что нам здесь не рады и что сами вполне могут за себя постоять. Это, конечно, все хорошо, но вопрос стоял немного иначе, и мне пришлось приложить все усилия для того, чтобы встретиться с их главным. Им оказался человек по прозвищу Колыван. А когда я его увидел, то еле смех сдержал, чтобы, не дай бог, не обидеть его к началу переговоров. Он настолько походил на этого сказочного персонажа, что меня так и порывало сыграть с ним в лото. Видимо, героя из мультфильма рисовали с натуры. «Я так понимаю, ты кузов?» – строго спросил тот. «Тот самый, что в Москве засел». «Угу, верно мыслишь!» – кивнул я. «Вот и езжай обратно в свою Москву!» «Не надо нам здесь свою политику навязывать!» Тут же бросил он мне эти слова в лицо. «Вы что думаете, снова все под себя подгребете?» Кер вам! Закончилось то время, когда столица у вас была, а мы, как глупые, подчинялись каждому вашему бреду!» «Ты все?» — спросил я его с наглой рожей. «Нет, я могу еще про москвичей послушать. Мне как бы нравится даже». «А ты что такой дерзкий?» Тут же вспылил колыван еще сильнее. ты у меня еще сиги, стрельни!» Захохотал я. «Ты больной, что ли?» Окончательно опешил от такого главный на Рязанских землях. «Вали давай отсюда, пока цел. И воинов своих забери. Мы свои проблемы умеем сами решать». «Да я не сомневаюсь в ваших талантах», усмехнулся я. «Я хочу, чтобы вы стали городом-фортом на пути у нашей земли». «Я не собираюсь навязывать вам свою политику. Мне она нахер не упала. Ты же знаешь, что морты уничтожили все человечество». «Ну, конечно, знаю. Я что, дебил, по-твоему?» Наконец немного остыл тот. «Здесь можешь не сомневаться. Через нас они не пройдут». «Это все, что я хотел услышать», — улыбнулся я. «Смотри, что я задумал». «Я рассказал Колывану о своих планах на границу. Само собой, мы договорились так, что не полезем к нему ни при каких обстоятельствах. Исключением являлся только один фактор – нападение мортов. Если вдруг такое происходит, то мы незамедлительно летим на помощь, и также наоборот. И это касалось практически всех участков данного кольца. При нападении один из таких ближайшие форты дают подкрепление». Сложного в этом ничего нет, транспорт пока еще в рабочем состоянии, и его много, как, собственно, и оружие, и патронов. Короче, нам удалось договориться, и мы отправились дальше в Тулу. Здесь тоже удалось быстро наладить отношения, мало того, мы даже договорились о взаимной торговле. Оказывается, в отличие от Рязанщины, местные выжившие уже вели с нами дела и пользовались долларовой системой торговых отношений. В Туле все оказалось не так однозначно, как на моей родине. Здесь неподалеку имелись два города Мортов, один из которых смешанный, то есть в нем точно так же, как в Приграничном, жили и люди, и Морты, а вот второй город оказался исключительно под расой древних. Мы уже было решили разворачивать град и повторить уже отработанную схему, но Морты вовремя сообразили, что может произойти. Из их города к нам выдвинулась целая процессия, которая вооружилась белым флагом. Переговоры прошли достаточно быстро. Древние выслушали наши условия и моментально с ними согласились. Нет, они не остались и не приняли нас в качестве равных. Просто к вечеру из красивого каменного города потянулась вереница машин. Морты покинули свои дома и согласились начать жить в другом месте. Чего мне это стоило, знаю только я сам. Я едва сдерживал себя, чтобы не отдать приказ к уничтожению. Но мы договорились, пусть идут». По крайней мере, они приняли то, что здесь отныне наша граница, и перейти ее равнозначно объявлению войны. Таким образом, мы двигались в запланированном нами направлении. Вязьма оказала сопротивление, морты имели здесь исключительно свое поселение, а людей мы не смогли отыскать от слова совсем. Ну не образовалось в этом месте ни одно человеческое племя, и все тут. Бились древние недолго. Они вообще слабые воины. Вот как дипломаты или торгаши, Даже как искусные строители, их раса состоялась. Но война точно не для них. Когда мы подошли к городу, то увидели, как армия амортов выстроилась под его стенами. Эти придурки, видимо, решили, что мы собираемся драться на мечах в чистом поле. Вот только мы имели на этот счет свое собственное мнение. Первый пристрелочный залп из града попал в силовое поле и не нанес ровным счетом никакого вреда противнику. С подобным мы столкнулись впервые. Хотя нечто похожее я уже видел, когда пытался грохнуть наглого яйцеголового под стенами Кремля. Тогда это силовое поле остановило автоматный выстрел. Однако крупный калибр смог с ним управиться. Град работает по другому принципу. Он доставляет осколочные и многие другие заряды при помощи реактивных ракет. С его помощью можно даже минирование производить, но пробивная способность самой ракеты никакая. Это, конечно, до тех пор, пока она не разорвется на осколки, тогда разрушения будут колоссальные. На этот случай мы припасли другой сюрприз, а раз уж «Морты» вышли в поле, то сама судьба попросила нас его применить. Сюрприз на самом деле простой и незамысловатый. Несколько пулеметов КПВТ... С их помощью мы начали превращать в фарш армию мортов под стенами. Щит не смог погасить энергию таких пуль и вскоре погас от перегрузки. В этот момент мы накрыли остатки мечущихся в панике древних изграда. На всю войну у нас ушло чуть менее получаса. Освободив территорию от врага, мы все равно воткнули стену, потому как охранять данный участок было некому. Поселков с людьми в округе ноль, а те, что мы уже посетили, с не получится. Они и так слишком слабы. Подумали мы, посовещались и решили отложить данный вопрос на потом. Может быть, даже самим заняться тем, чтобы заложить здесь крепость. Наше войско двигалось к завершению круга. Впереди нас ожидала Тверь. Буквально в самом начале весны мы уже уничтожили там поселение под названием Новый Рим. Но что там творилось сейчас, было неведомо. Нам было необходимо закрепиться на этом месте. Тогда Москва получится в некоем защитном кольце. Как будет развиваться жизнь дальше, я не знаю. Да и никто не скажет наверняка. А такая система позволит продержаться нам дольше. Подойти к столице будет уже не так просто, а мы, в свою очередь, всегда успеем подойти на помощь. Так что Тверь нам нужна, просто чтобы замкнуть круг. По поводу Вязьмы меня удивил Фок. Видимо, он размышлял все то время, пока мы двигались от цели к цели. Буквально на подходах к Твери он выдал, что с моего разрешения он собирается освоить там землю, и взять на себя обязанности по строительству форта. Но для начала хочет пригласить с собой Катю. Естественно, я обрадовался такому решению, ведь он мой друг, проверенный неоднократно в боях. А на кого еще можно положиться, как ненаверного товарища? Чем ближе мы подбирались к Твери, тем очевиднее становилось, что там не все так просто. Уж слишком много порядка наблюдалось вокруг. Одни только чистые дороги говорили о том, что по ним ездят. Колонну мы остановили почти сразу, замаскировали транспорт в лесу, разбили лагерь и организовали малый разведывательный отряд. В него, как обычно, вошли я, Ленка с Сани и Хатабыч с Фоком. Вот так пятеркой, мы осторожно двигались в сторону противника. И чем ближе подбирались, тем обстановка становилась все менее и менее радужной. Нет, порядок Морты навели хороший, даже валежник в лесу вычистили, но нам от этого не легче. вся картина вокруг просто кричала о том что морты обосновались здесь конкретно и просто так у нас ничего не получится и в этом мы убедились часа через четыре когда вышли на окраину твери древние тут копошились словно муравьи и было их очень много нашим отрядом из семи сотен бойцов тут даже с помощью танков ловить нечего хотя танки нам бы точно не помешали найти то их не проблема но кто будет ими управлять «Шикарный вид!» — с усмешкой произнесла Ленка, глядя на то, как морты восстанавливают древнюю крепость в Тюри. «Что делать-то будем?» «Возвращаемся в Кремль!» — ответил я. «Здесь что-то не так. Мы за эти месяцы несколько поселений с землей сравняли. Нефтяные вышки забрали, и они ни разу нам не ответили. А за Тверь нам в течение двух дней обратка прилетела. Сейчас еще и отстраивать заново кинулись. Нужно разбираться».